взрывом. Сорвало асфальт впереди, и вместе со осколками швырнуло прямо в машину, которая везла Ксю по горящей, разрушенной артобстрелом Москве. Водило вывернул руль, но тачку всё равно накрыло, загрохотало по крыше, промяло сетки, выдавило в салон стёкла. В пустоту тут же проник едкий дым, отчего Ксю закашлялась. И всё же водитель сумел объехать воронку. Сзади сверкнуло и грохнуло. Впереди у перекрёстка шёл бой. Прячась за остовом сгоревшего КАМАЗа, по замбакам стреляли двое совсем ещё зелёных пацанов. На дороге рядом лежали два трупа: девчонка с автоматом в руках и парень, который, судя по расположению тела, кинулся к ней на помощь. Всем лет по 14 не больше. Не доезжая до перекрёстка, Ковалька резко свернула в переулок. Шмардинцам видно не очень-то хотелось вступать в бой с замбаками, а ведь те мальчики обречены. «Важно сохранить прибор», – Шамардин будто бы прочел мысли Ксю и теперь оправдывался перед ней. «Так важно», – подумала Ксю, – «что вы оставили детей умирать? Зачем вам усилитель, советник? Зачем, а?» Челюсть у Дана отвисла вовсе не фигурально, когда он увидел то, что вышло к варягам из-за поворота. Ему не доводилось еще встречаться с подобными существами. Гурбан дал знак не стрелять. Вроде и обговорили этот момент. А все ж таки Мариша навела на это автомат. А шот тоже. Да и рядовой Петров снял свой абакан с предохранителя, хотя первым ратовал за осторожность и тишину. Но их всех оправдывала внешность твари, явившейся из глубины подземелья. Представьте себе гнидовый жеребца, которому ампутировали голову вместе с частью шеи, а вместо неё приладили человеческий череп. Причём от черепа пустили десятки разноцветных проводов и трубок, воткнувшихся в конечности жеребца, в хребет, в сердце, лёгкие и прочие органы. Данила заметил даже пучок проводов, протянутый к паху. Голову для этого когда вряд нели у девушки лет 20, вряд ли старше. Длинные чёрные волосы спутались с давно не чёсанной лошадиной гривой. Карие глаза безучастно пялились вперёд, иногда моргая. Казалось, глаза эти ничего не видят перед собой. На лице не отражалось ни единой мысли, ни единой эмоции. Окружающий мир не вызывал откликов в душе девицы. И от этого становилось слегка не по себе. «Нет там никакой души», – одёрнул себя Дан. «И девушки нет». есть кость с мозгами внутри, обтянутая кожей и кератиновыми отростками, и всё. Стерх, гений, услышал он шёпот отца. Я знал, что о фоне далеко пойдёт. Такое умище, талант. Данилу аж передёрнуло. Умище? Вот эту страхолюдину создал талант, что гениально в попрании природы, самой сущности людской, звериной, вообще всякой. Как у бати язык повернулся такое ляпнуть? Неужели все ученые не от мира сего? Они что, теряют всякую связь с реальностью, когда речь заходит о науке? Но ведь нельзя же быть в какой-то момент только профессором и не быть при этом человеком, любящим мужем, отцом в конце концов. И пусть профессор Сташев в восторге от злодеяний стерха, но как батя Дана может нести такую чушь? «Кентавр», — Данила читал древнегреческие мифы, остановился или остановилась если по телу так мужик вроде а голова длинный чёрный хвост принялся стягать по бокам обвитым проводами словно кентавру досаждали мухи и комары но насекомые тут отсутствовали тараканы может и есть вот только попрятались интересно как существо питается Если подобно лошадке, то человеческим зубкам надо перетирать уйму травы, а не для этого не очень-то пригодны. Для люской же пище не приспособлен желудок жеребца, вряд ли переварит жареное мясо и маринованные грибочки. Да какая разница, да он одёрнул себя, рассуждая так, он и поддавляется отцу, а как раз сейчас не хотелось быть похожим на него. Лучше быть как Гурбан, спокойным, уверенным в себе и в своих подчинённых. «Командир, можно я?» – рядовой Петров тронул командира за плечо, тот кивнул. «Вот Дан, к примеру, не понял, о чём просил Петров, а Гурбан запросто!» «Ремень дай!» – едва слышно пришептал Петров. «Зачем это?» – Данила расстегнул пряжку, стянул кожаную полосу, обёрнутую вокруг талии. «У тебя ж свой есть!» Петров не ответил, а ремень взял. Ловким движением продел свой, точно такой же ремешок в пряжку Дана, который следил за этими манипуляциями с подозрением. Рядовой что удавиться тут надумал. Самое время и место, ничего не скажешь. Тварь неспешно приближалась. Копыта стучали по кафелю. Мощную мускулистую грудь украшал. Украшал ли? Стальной щит с длинными острыми шипами, способными пронзить человека насквозь. такого человека как Ашот, аданов так парочка на шипах поместилась бы. Ещё один страж задал вопрос мне из Петрушевич. Очевидно, отказ консерватора активировал эту тварь, шипнул в ответ профессор, стерх подстраховался. Ну а Фоня, ну умище. Пригнувшись, рядовой Петров двинул навстречу кентавру. Чудовище безучастно переставляло копыта, словно не замечая перед собой помеху. Рядовой Петров тоже не выказывал признаков беспокойства, а вот Дана очень смущали шипы на груди кентавра. «Жаль, стрелять нельзя, иначе не пожалел бы на эту тварь целый рожок. Нет, лучше три». Петров остановился, держа перед собой сдвоенный ремень. Неужели надумал ударить им кентавра? Или задушить? Вроде склонности к суициду за парнем пока не наблюдалось. Когда казалось уже, что шипы проткнут Петрова, тот резко ушёл в сторону и схватившись за гриву, буквально взлетел на спину кентавру. Если когдавр, в принципе, мог опешить, то именно это с ним и случилось. Он остановился, в глазах появился интерес или что-то вроде. Дан мог поклясться, какая-то мысль там точно проскользнула. Быть может, когдавру не понравилось то, что к нему выдвинулся ещё и Самарас, сжимающий в руке топор. Если бы у Петрова не получилось задуманное, полковник атаковал бы кентавра. Мариша с восхищением смотрела на Петрова, и сердце Дана, в который раз уже пронзила ревность. Хотя, если честно, рядовой действовал на редкость умело. Сделав из ремней упряжь, он сунул девичей голове в зубы, а повязал лошадиную шею, затем хорошенько двинул пятками по рёбрам жеребца, заставив его встать на дыбы. Полковник едва не попал под копыта. Тут бы кентавру заржать во всю глотку, да только девичьи голосовые связки для этого не годились. Стерх-создатель брачок допустил, всплахавал. С минуту примерно продолжалось единоборство Петрова и кентавра, за которым варяги следили с безопасного, хотелось верить, расстояния. Пару раз кентавр бился боком о стену, надеясь переломать наезднику ноги, но Петров умудрялся вовремя спрыгивать с жеребца, а потом садиться на него. В конце концов, кентавр застыл посреди коридора. Бока его раздувались и опадали. Крохотной девичьей глотки явно не хватало, чтобы удовлетворить потребность жеребца в кислороде. «Как ты это сделал?» – профессор Сташев выглядел ошеломлённым. Он шагнул ближе к кентавру, заслонив его с собой от Самары с топором. Возвышаясь над ворягами, рядовой Петров пожал плечами. «Ничего особенного?» Я раньше на ферме работал. У нас и лошади там были. Так я иногда катался. Меня старший брат научил. На ферме? У профессора челюсть отвисла. И программу, заданную слизням у тебя тоже научили на ферме менять. Какую ещё программу? Если вдарить, показать, кто хозяин, то да, на ферме. Где же ещё? Петров виновато развёл руками, отпустив повод из ремней.